411. Когда Спаситель был предан позорной смерти, вокруг него осталась лишь небольшая группа людей его признававших. Если будем судить о его подвиге и результатах достигнутых к тому моменту, то каковы были бы выводы? Настоящее не может служить критерием для будущего, если не оценена и не видна его внутренняя сущность. Гуру ушёл и все о нём забыли даже большинство из тех, кто с ним соприкасался помнят лишь ученики да друзья верные и их немного но дано учение и каждый читающий его уже неизбежно должен понимать внутренним скрытым зрением гуру но трудно судить по поверхностному настоящему судить по нему может Тот, кто знает, а знающий знает о той великой миссии, которую он выполнил, о том основании, которое заложено при начале новой эпохи, о тех семенах нового мира, которые обильно посеяны в пространстве и среди масс людей, и которые в должное время должны дать свои всходы. Но время ещё не пришло. Лучи солнца новой эпохи ещё не согревают землю настолько, чтобы произрастание стало видимым, хотя внутри уже пробуждается жизнь. Но как Евангелие было распрострэнено по всей земле, так и учение жизни станет основой жизни. Но Евангелие было в рыбах, а в рыбах была кровь, и конец кали-юги благовестием не благоприятствовал. Но учение жизни Новым оборотом спирали, раскрываемой человечеству космической истины, является не только продолжением того, что дано в Евангелии и всех прочих великих учениях, бывших до Него, но и развертыванием новых аспектов этой истины, широких и беспредельных, которые не могли быть даны две тысячи лет назад, когда люди находились на известной ступени развития. Теперь наступает время Саатия-юги. потому учение жизни даётся обильно на грядущие тысячелетия к нему подойдут все и все от него почерпнут и тогда когда оно засияет в сознании миллионов людей тогда только тогда люди поймут и оценят тот подъем земной ту миссию и то поручение которое гуру выполнил по решению владык Люди не спешат с признанием великих людей, они сперва заклеймят и унизят их и придут в забвение, чтобы возвеличить потом. Нужно назвать примеры. Их сотни, тысячи разгневали, преследовали одного спасителя, преследовали всех, кто нёс человечеству свет. Одних убили, других замучили, третьих придли общественному презрению и остракизму. Много, много их пострадавших за свет. Потому, если судить о величине гуру, посмотрим на него, вдвинув явление его в будущее, когда сущность его станет во весь свой гигантский рост истинного носителя света, принесшего человечеству провозвестие нового учения духа, старого как мир, но единого в сущности своей со всеми теми учениями, которые были даны ранней иерархией света. Един свет от единого корня жизни – и провозвестником этого единого света в новых условиях земли и был почитаемый нами Буру